Испанский банкет. При Мадридском дворе этим временем произошли большие перемены. Мария Крестина настояла на том, чтобы местфакшей ей эспартера уступил свое место норвеесу, которому был пожалован титул герцога Валенсии, и он, как генерал-капитан испанской армии, поселился в замке. Молодая королева вышла замуж за принца Доси. хотя сердце его вwidetilde принадлежало дону Сирану, которого она обыкновенно называла своим красивым генералом. Но главнейшую роль играли при мадридском дворе изиты. Патро Матео, духовнику королевы матери, удалось привести в исполнение свой план относительно принца Доси, находившегося совершенно во власти изиты. Он также ловко сумел забрать в руки молодую королеву, сблизив ее с обманстицей, монахиней Патрицинио, которая искусно разыгрывая роль сомнабулы, всё более и более завлекала королеву в свои сети. Мы не можем в этом романе описать все интересные подробности этих странных отношений Изабеллы и Тимонахини, и рекомендуем нашим благоскодным читателям и читательницам романам тайны мадридского двора, где они найдут самые точные сведения об этом предмете. Норваэс, заняв своё высокое место, прежде всего заботился о том, чтобы победить внешнего врага. При этом он оставлял в покое не менее опасного внутреннего врага в лице инквизиции, дворец которой находился на улице Форбурго. До тех пор, пока он не выступил открыто против езуитов, Они ему не вредили, зная, что этот неустрашимый герой лучше всех сумеет устранить беспорядки, причиняемые войной. Но когда они увидели, что он стал их соперником и подобно им стремится к неограниченной власти, они погубили его. Но мы забегаем вперед. Герцог Валенсии, убедившись в безнадежности своей любви к Изабелле, которая даже выйдя замуж за принца Франциско Доси, не скрывала своей привязанности генералу Серано, стал добиваться теперь только почёсти и славы. Норвег был холодный, чистолюбивый человек. С железной строгостью наблюдал он за порядком в войске и создавал новые полки. Так что армия дона Карлоса должна была наконец уступить огромному превосходству силы. Они расположились у Бургоса, но были до того обессилены, что генерал Кабрера согласился на предложенные ему перемирие и переговоры с королевой. На военном совете, происходившем в присутствии Донна Карлоса, были избраны парламентариями в этом деле три отважных офицера: Олимпио Агуада, Селипо Бонавита и маркиз де Монталон, которые тотчас же отправились в Мадрид для начала переговоров. Им было дано двойное поручение. В случае изгнетения мира они были уполномочены на дальнейшее ведение дел. В противном случае им было приказано отыскать в генеральских архивах точные сведения о позициях королевских войск и планах дальнейших действий. Именно для выполнения такого поручения не было более надежных людей, чем эти три офицера, которые уже не раз доказывали на деле свою изумительную неустрашимость.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 Маркиз де Монталон, введенный со своими друзьями в тронный зал, объявил в присутствии двора условия дона Карлоса: предназначить старшую дочь от брака с Алемой Изабеллой с принцем Франциско да супруги сыну дона Карлоса, чтобы таким образом престол перешёл к потомку дона Карлоса. Мария Кристина была не против этого предложения, но королева Изабелла и министры Эдуард то не принимали его. В таком положении находились дела, когда двор решил отправиться в замок Эскуриал и по дороге туда заехать на празднество герцогу Медине, пользовавшимся расположением королевы, так как его мать была королевской инфантой.